Глава 36. Дом на Средней Подьяческой. Доходный дом возвышался на четыре этажа. Господин Квицинский снимал квартиру на третьем. Поднявшись до лестничной площадки, Ванзаров услышал звук открываемого замка и смех, в котором смешивался мужской и женский голоса. Он поспешил подняться напролет выше и встал так, чтобы видеть гостя, который покидал квартиру. Дверь открылась, смех оборвался. Эхом долетал женский шепоток, который просил не шуметь, чтобы соседи не услышали. Последовала возня и звуки, какие бывают, когда парочка не может разорвать объятия, отдавая друг другу последний и последний, и еще раз последний поцелуй, и еще напоследок. Гость мадам Квицинский был одет в длинное черное пальто. Ванзаров наблюдал за ним в проем лестничных перил, что не мешало узнать его без жандармского мундира. Ротмистр Мочалов исполнял служебное поручение, крепко и страстно целуя жену друга. Наверное, заранее готовил к тяжелой новости. Судя по смеху, мадам Квицинская еще не знала, что стала вдовой, что, однако, не слишком ее извиняла. Подождав, пока шаги Мочалова стихнут внизу лестницы, Панзаров спустился к квартире и повертел ручку звонка. Со дверью послышался быстрый шорох, как будто его ждали. «А, вернулся, несносный мальчишка!» С нежностью выпадила Ольга Сергеевна, распахивая дверь и наткнулась на незнакомца. Она не испугалась и не запахнула легчайший халат, который шелковыми волнами овевал изгибы ее тела. Прежде поклона Ванзаров составил мгновенный портрет. Дочь генерала Павловского и вдова сотрудника охранки находилась в паре яркого цветения, когда красота барышни только-только превращается в красоту зрелой женщины. Она знала, как красиво и привлекательно, и привыкла этим пользоваться. Форма губ и носа говорили, что она не умеет отказывать себе в желаниях. Чуть прищуренные глаза смотрели вызывающе, как будто заранее подчиняли себе, а пальцы, тонкие и нервные, походили на птичьи коготки. Ванзаров прекрасно понял, что за экземпляр перед ним. Для того, чтобы исполнять роль мужа, Квицинскому требовалось умение прощать. Все и часто. Неизвестно, какой диагноз поставил бы Ольге Сергеевне доктор Таккарский и каким словом припечатал бы Лебедев, Ванзарову было достаточно того, что он видел. Мадам была нимфоманка. Ванзаров поклонился. Его ощупали цепким взглядом и нашли достаточно привлекательным самцом. «Что вам угодно?» — спросила она таким голосом, от которого у многих побежали бы мурашки. Ванзаров не был исключением, но сейчас ему было совсем не до глазок с поволокой. Он представился. «Сыскная полиция?» — улыбнулась Ольга Сергеевна. «Вам известно, где служит мой муж?» «Так точно. Полковник Пирамидов дал мне поручение выяснить некоторые обстоятельства». «Ах, вот как! Владимир Михайлович, он милый, а хочет казаться строгим. Но ведь Леонид в командировке». «Мне известно», — сказал Ванзаров. «Позвольте войти». «Что же, проходите!» Она постранилась так, чтобы нельзя пройти мимо, не коснувшись ее. У халата было слишком глубокое декольте. В гостиной Ванзарову тоже пришлось отводить глаза. По комнате были разбросаны предметы дамского туалета. Быть может, не дрогнувшие рукой ротмистра. Тут логика предпочитала умолчать и скромности. Она вошла и прилегла на подушке дивана, закинув стройные ноги так, чтобы было видно, насколько хороши ее тонкие щиколотки. «Право не знаю, чем могу быть полезна», — сказала Ольга Сергеевна, картинно оперев головку о ручку, с которой соскользнул рука в халат. Она дразнила самца и не скрывала этого. «Вы с мужем посещаете медиумический кружок?» «Ах, да. Иногда хочется разогнать скуку. Хочется какого-то разнообразия. Спиритизм — это забавно. Леонид слишком серьезно к нему относится. Он собирается пригласить Яна Гузика?» Ольга Сергеевна потянулась кошечкой, которая устала ждать. Ну, конечно, Леонид так надеялся его заполучить, и ему удалось. Зачем? Она посмотрела так, будто мужчина сморозил глупость, совсем не понимая, что от него ждут. Чтобы устроить спиритический сеанс? Для чего же еще? Он говорил, что ожидает от этого сеанса столь значительных результатов, что трудно даже представить. Леонид был так забавно серьезен, когда говорил об этом. Но я предпочитаю не лезть в дела мужа. У вас, мужчин, такие скучные привычки. Вечно на что-то надеетесь или кого-то ловите. Надо радоваться жизни. Вы не находите? Ванзаров находил, что мадам Квицинская умела радоваться жизни. Но это его не касалось. Где должен быть сеанс? В нашем кружке, наверное. А вы тоже верите в спиритизм? Отчасти сказал Ванзаров, не уточнив, какой именно частью и насколько велика эта часть. Господин Гузик уже был в Петербурге с частным визитом. — Вы правы. Плавным движением она показала, как хороша ее ручка. — В этом году. Или нет? Э, кажется, в прошлом. Какая разница? Леонид был на том сеансе и познакомился с Гузиком. Договорился, что молодой талант «Восходящая звезда» приедет специально по его приглашению. Знаете, что Гузик предсказал Леониду? «Не могу представить», — ответил Ванзаров. «Предсказал, что Леонид погибнет от воды. С того сеанса мой муж обходит стороной даже таз с водой и отказывается кататься на лодке. Такой милый! А Гузик — просто чудо, настоящий гений спиритизма. И вот такая неудача!» «А вы познакомились с медиумом?» «Я не была на том сеансе», — ответила Ольга Сергеевна и зевнула, потеряв интерес к симпатичному, но такому черствому мужчине. «Прошу простить, я ожидаю визит». Она выразительно посмотрела на часы. Гостю откровенно указывали на дверь. «Вчера днем Леонид Антонович заехал, чтобы переодеться». Словно не понимая, начал он. «Да, именно так». Она скинула ножки с дивана и встала. Даже в этом движении не забыла показать, чего лишаются не слишком сообразительные и робкие мужчины. Он был расстроен? «Такой взволнованный». Даже накричал на меня. Не узнали причину ее волнений? «Господин Ванзаров», — мадам повысила голос и тут же смягчила невольную грубость улыбкой. «Мы не мешаем друг другу жить и получаем от жизни удовольствие. Жизнь ведь так скоротечна, как молодость». «Вас удивило, что Леонид Антонович не пришел ночевать?» «Ничего удивительного. Он часто бывал занят по ночам, службой или еще чем-нибудь интересным. Она подмигнула. Я сразу поняла, что его отправили в командировку. Написала записку Пирамидову, он ответил, и все разъяснилось. «Когда должен вернуться ваш муж?» «Кажется, дня через два или три», — с легкостью ответила она. «Сегодня его не будет. Прошу меня извинить». Не из милосердия, а по необходимости Ванзаров не стал сообщать то, что должен был. Новость была не ко времени. Он оделся и в прихожей отдал поклон вежливости. Ручку ему не протянули, но одарили взглядом, каким голодная пантера провожает сбежавшего зверька. Спустившись по лестнице, Ванзаров столкнулся с господином, который входил в парадную. Он держал бумажный сверток в форме букета и конфетную коробку «Жорж Борман». Магазин товарищества фабрики «Жорж Борман». Шоколад, шоколадные и фруктовые конфеты, какао, карамель, монопосье, мармелад и чайное печенье. Бисквиты. Английский проспект, 16. Господа раскланились и разошлись. Ванзаров задержался, оставшись в парадной. С третьего этажа долетел звук радостной встречи. Пожаловал гость, которого Ольга Сергеевна ждала и не хотела, чтобы о нем знал посторонний чиновник Сыска. Хватило одного взгляда, чтобы Ванзаров запомнил его. Мадам Квицинская жаловала не только крепких и молодых ротмистров. Она была рада господину далеко за сорок благообразному и степенному. Крепкой мужской выдержке, так сказать. Впрочем, кто возьмется осуждать молодую вдову, которая хочет от жизни радости и веселья и еще не знает, что стала вдовой? Осуждать Фанзаров не умел. Он умел думать.